Глава 15. Ладога. Плывем мы вниз по реке. Смотрю, она становится все шире и шире. Только что было тихо, солнышко припекало, а тут, откуда ни возьмись, потянуло свежим ветром. Я оглянул вперед, а берега не видно, только вода и небо. Догадался я, что это великое озеро Нево. Слышу, и варяги тоже говорят. На том озере волны не хуже, чем на море. Нево на чудском языке и значит «море». Раз поднялся такой сильный ветер, пока мы плыли по нему, что наши лодки даже на берег выбросило. Хорошо, там камней не было, песок один, а то бы разбило в щепки. Миновали озеро Нева, вошли в устье большой реки и поплыли вверх по течению. Тюр говорит мне, «Волхов». И про эту реку я слыхал. Говорят, она прежде называлась Мутная, потому что она и вправду мутная. По берегам Волхова лес не тянется сплошной стеной, как у нас. Больше поля до деревни. Недолго мы там плыли. Глядь, за поворотом детинец. Крутой земляной вал. На нем бревенчатые стены и башни. Кругом домики. Тюр говорит. «Ладога». Так вот где, думаю, сидит ненасытный варяжский князь, которому сколько ни собирай белок, куниц до да соболей, все мало. Подплываем мы к Ладоге, а там по берегу лодок и кораблей, видимо-невидимо. Дивно мне. Я таких больших судов сроду не видывал. Да еще у каждого на носу, на длинной шее голова страшенная скалится. Отропь меня взяла. Уж не сам ли чародей волхв тут по-прежнему княжит? Что за чародей? А вот послушай. В незапамятные времена пришел на берега этой реки великий муж по имени Словен и сел там с родом своим. От него и пошло наше племя, Словене. Старшего сына его звали Волхв. Был Волхв исполин ростом и знаменитый оборотень. Оборачивался он змеем лютым и залегал в реке, на пути у тех, кто по ней плывет. Всех, кто не хотел ему поклоняться, он либо пожирал, либо, истерзав, топил. От него река мутная и прозвалась Волховом. И вот я и вспомнил, как увидел страшные головы на корабельных носах. Пристали мы к берегу. По берегу народ снует. С оружием, без оружия, всякий. Я никогда столько людей зараз не видел. Гляжу, варяги мои лодок с княжеской данью сами не разгружают, и мне не приказывают. Все за них рабы делают. Рабы, как один бритоголовые, в железных ошейниках. Рубахи на них драны веревками подпоясанные. Поднялись мы на берег. Идем к детинцу. Рабы мешки тащат, мы налегке идем. Не похоже, что варяги мне рабскую долю готовят. А что у них на уме, не ведаю. Перешли по мосту через речку малую. Входим в детинец. Много в детинце разных построек. И конюшни, и людские, и кладовые. Однако я сразу понял, которая тут княжеская изба. Не потому, что она самая большая, а потому, что над нею, на коньке, опять голова страшного змея возвышается. Не зря, думаю, я рассудил, что ладожский князь — змей-оборотень. Тут всюду его знаки. Теперь понятно, почему варяги не убили меня» почему так заботливо кормили всю дорогу и сейчас не заставили ничего тащить вместе с рабами. Они меня холили, потому что решили принести в жертву змею-людоеду, своему князю. Похолодело у меня в животе.